не имеющим, как и я, постоянных занятий. Даю талчность, честолюбие, ссоры, судебные тяжбы, все это, и с большей приятностью дала бы мне любовь. Она вернула бы мне проницательность, трезвость, любезность, стремление заботиться о своей особе. Она придала бы уверенность моей внешности, так что ее не искажали бы гримасы старости, жалкие и отвратительные черты. Она побудила бы меня к занятиям здравым и мудрым. Я стал бы и более уважаемым, и более любезным. Она избавила бы мой дух от отчаяния в себе и в своем одиночестве, и примирила бы его с самим собой. Она отвлекла бы меня отчаяния, а тысячи тягостных мыслей и тысячи печали и огорчений посылаемых на нас в пожилом возрасте праздностью и плохим здоровьем она согрела бы по крайней мере во сне эту кровь уже забываемую природой она заставила бы меня выше держать голову и продлила бы хоть немного силу и крепость и бодрость души в том несчастном, который стремительно идет навстречу своему концу. Но я хорошо знаю, что вновь обрести подобное счастье – редкостная удача. Из-за немощности и чрезмерной опытности наш вкус стал более нежным и изысканным. Мы требуем большего, тогда как сами приносим меньше, чем прежде. Мы становимся... прихотливе тогда как возможности для завоевания благосклонности у нас меньше чем когда бы то ни было мы зная за собой слабости мы делаемся менее смелыми и более недоверчивыми никто не в состоянии убедить нас что мы и в самом деле любимы ведь нам отлично известно каковы мы и каковы женщины Я стыжусь бывать в обществе зеленой и кипучей молодежи. Могут ли пылкие и полные жизни юноши видеть без смеха наш превратившийся в пепел факел? К чему среди такой жизнерадостности выставлять наше убожество? На их стороне сила и справедливость. Им предупреждает. честь и место, нам же только и остается, что потеснится. К тому же этот росток расцветающей красоты не терпит прикосновения наших закоченевших рук, да и обладание им не достигается при помощи одних материальных средств, ибо, как ответил некий древний философ на смешнику, подтрунивавшему над ним за то что он не сумел пленить сердце юной девицы, которую преследовал своими ухаживаниями. За столь свежий сыр, друг мой, крючок не цепляется. Ведь это отношения, требующие взаимной приязни и сродства. Все прочие доступные нам удовольствия можно испытывать за то или иное вознаграждение. Но это оплачивается только той же монетой. И в самом деле, когда я предаюсь любовным восторгом, наслаждение, которое я дарю, представляется моему воображению более сладостным, нежели испытываемое мною самим. Таким образом, кто может срывать цветы удовольствия, ничего не давая взамен, в том нет ни капли благородства. Это возможно только для человека с низкой душой, всегда берущего в долг, никогда не отдавая. Ему нравится поддерживать отношения с теми, к whom он в тягость. Нет такой очарующей и совершенной красоты, прелести близости, которых порядочный человек домогался бы подобной ценой. Если женщины не могут оказывать нам благоволение иначе, Как только из жалости, то по мне лучше вовсе не жить, чем жить подаянием. Я хотел бы иметь право требовать их любви.